Никто не задал ему вопроса, и он продолжил. «Теперь переходим ко второму делу, к завещанию наместника». Сыщики разом посмотрели на свиток, по-прежнему висевший на стене. «Письменное завещание, спрятанное в свитке». Было помещено туда для отвода глаз. Для того, чтобы обмануть Докея. Замысел наместника оказался безупречным. Обнаружив грамоту, Докей не стал уничтожать свиток, а вернул его обратно в дове. Настоящее завещание скрыто в самой картине. Судья Ди встал и подошел к картине. Сыщики последовали его примеру. — Я с самого начала подозревал, — начал судья, — что существует какая-то связь между пейзажем и сельским имением наместника. И именно поэтому я и захотел его посетить. — Почему вы так решили? — Да. — спросил с любопытством Даогань. — По одной простой причине, — отвечал судья, — только эти две вещи, свиток и имение, наместник попросил сохранить, ничего не трогая. Он принял предосторожности для того, чтобы свиток не погиб после его смерти. — Господин. а также потребовала да, докея ничего не менять в сельском имении сначала я подумал что пейзаж на свитке шифрованная карта сельской усадьбы на которой указан тайник где спрятано подлинное завещание наместника Но, посетив имение, я увидел, что оно совсем не похоже на пейзаж на свитке. Только прошлой ночью я нашел последнее недостающее звено. Судья Ди с улыбкой посмотрел на своих помощников, которые молчали, поджав губы. Если вы внимательно изучите пейзаж, сказал он, вы заметите некоторую странность в композиции. Там несколько хижин, разбросанных по скалам. До каждой из них можно дойти по горной тропе. Кроме самого большого и солидного здания здесь в верхнем правом углу. Оно стоит на берегу реки, но к нему не ведёт никакая дорога. Я пришёл к выводу, что это здание играет особую роль. А теперь взгляните на деревья «Вы не видите в них ничего необычного?» Даоган и Хун внимательно изучали картину. Мажун и Дзяодай сразу же сдались. Они смотрели на судью с нескрываемым восхищением. Когда, наконец, и десятник с Даоганем покачали головами, судья продолжил. «Все деревья!» Окружающие хижины нарисованы довольно небрежно, если не считать сосен. У сосен же отчетливо прорисован каждый ствол, каждая ветка. Теперь обратите внимание на численную последовательность, скрытую в этих соснах. 2 на вершине горы, там, где начинается тропинка, 3 несколько ниже, 4 там, где тропинка пересекает реку, и 5 возле большой хижины вверху справа. Я заключил, что эти сосны указывают на то, какой дорогой следовать.